На первых плёнках инфаркт есть, на вторых нет. Вот. Вот это меня и смущает. Но раз он всё же исчезает, значит, те не правы. Кто те? Те это все. Все? Значит, все не правы. Тогда Тогда расскажите, что вы применяли? Чем лечили больных? Возможно, то, что известно на скорой? Неизвестно у нас в крупнейшей кардиологической клинике. Нет, ничего нового мы не применяли. То же, что и всегда. Только, может быть, давали больше кислорода, до 1000 л, а потом повторно снимали кардиограмму. Слишком просто для такого открытия. Так мы ничего не открывали. Может быть, дело в том, что мы приезжали к этим больным в первые полчаса. Ну, час от начала инфаркта. А омертвение сердечной мышцы наступает позже. Сегодняшние инфарктные бригады видят этих больных в более поздние сроки, а мы имеем кардиограф на линейной машине. Мистика. Я понимал, что мне сразу не поверят. Ведь если тут нет ошибки, это открытие. Я дома разглядывал кардиограммы и решил, что здесь всё перепутано. Но если Ну что ж, Борис Борич, я надеюсь, что мы ещё встретимся и поговорим более обстоятельно. Товарищи, можете быть свободны. А что, из газеты придут, что ли, Борис Борич? Витомас какой-то парадный. Нет, Юраш. Никого не будет. Жаль. А я думал, в газету попадём. Что, не говорите, героический труд? Зачем тебе в газету? Ну, зачем? Скорого институт, Ярочка. А это как бы рекомендация из молодых дранней, да? Ранних, ну, а как же. Борис Борич. Древняя столица Японии на четыре буквы. Токио, дурачок. Токио. Токио пять букв. А насчёт дурачка это мы поглядим в августе. Ты будешь дурачок с дипломом. Ну уже почётнее. По крайней мере, вот смогу такими умными, как ты, командовать. Древняя столица Японии Нара, Юраша. Дело точно. Агас из восьми букв. Варис, Варис. Кислород, Юраша. Кислородом бы и занялся, а то вызов вот-вот будет. Здравствуйте, коллеги. Здорово. Здравствуйте, доктор Сысоев. Здравствуйте, здравствуйте. Слушай, Куляпкин, ты хоть понимаешь, что доложил? Понимаю. Нет. Не понимаешь. Ты просто не в состоянии этого понять, Куляпкин. Вот слушай и запоминай. Ты напоролся на золотую жилу. Здесь не только кандидатская, если не лениться с экспериментом, а докторская. Я специально следил за лицом Васильева. хеннюху, нево на чужое. Ну зачем ты так? Статью бы этих случаев я уже обещал. Статью? Какую статью? Несколько случаев из практики? 4 страницы текста? Борька. Не будь дураком. Включайся в работу, Борька. Такими вещами не бросаются. А потом тут нужен научный подход. Статистическая достоверность. Новые наблюдения. 3 года, Борька, всего 3 года, если ты хочешь вырваться отсюда, стать человеком, уйти со своей таратайки. Ну я не хочу тратить 3 года на то, что уже сделано. Мне будет неинтересно. Пускай другие подумай, что говоришь. Может, это лучшая твоя мысль в жизни. А потом раз уж идея высказана, то она не погибнет. Подхватят, с руками оторвут. А тебе, если и вспомнят, то мимоходом. Но нечто похожее, но не то, видел врач скорой помощи Куляпкин. Правда, то, что он видел, к науке никакого отношения не имеет. Я же сказал, статью напишу. Я практический врач, и статистическая разработка мне не интересна, да и некогда. Я понял. Ты сумасшедший. Нельзя же век куковать на скорой. Мне бы на такую мысль напороться. Ух, я бы своего не упустил. Ну, так занимайся, занимайся. Не, нет, мой милый. Я человек благородный и чужих открытий не беру, особенно при такой гласности. Мне ещё жить нужно, а по второстепе в своём думать. Но ты не волнуйся. Не волнуйся. Найдутся, обязательно найдутся изобретатели твоего открытия. Вот тогда ты начнёшь кусать локти. Говорить о человеческом неблагоросё. Минипластинку. Могу. Да. Так вот, потрясающий был у меня на прошлом дежурстве фокус. Приехали, понимаешь, к самому концу. Дедушка старенький, лет это к 100. Квартирка тоже старинная, как он сам. Гравюры какие-то на стенках передвижников полной из кизырепина, а стол Боря 9 квадратных метров. Можно целую семью поместить. Поглядел я на него, на бабушку, и сразу вот в такую жилочку попал. А фельдшера мы тоже вдохновились, почють его кислородом, а он, понимаешь, всё это скушал, глазки открыл и спрашивает: Я разве заболел, доктор? А, какого? А сам-то ты рад не бось.